вынужден обратиться с этим вопросом к самому старшему повару, и кто кроме него не имел права изменять меню. Андре Лемю улыбаясь сказал: "Можете подать розбив, но не раньше, чем подадите вторые блюда всем его соседям". Это тоже была старая кухонная традиция. В большинстве отелей соглашались заменить дежурное блюдо, даже если замена стоила дороже. Но такой индивидуалист вынужден был ждать, пока его соседи начнут есть свои блюда, чтобы и им не захотелось последовать его примеру. Уже очередь официантов к столу раздачи становилась короче. Большая часть участников банкета была уже обслужена, включая опоздавших, в кухню уже обносили грязные тарелки, чувствовалось, что... Только кризис позади. Андрей Лемю покинул свой пост на раздаче и вопросительно посмотрел на кондитера. Кондитер, тощий субъект, который, судя по виду, никогда своих творений сам не ел, показал Лемю большой палец. Все готово, шеф. Андрей Лемю снова подошел к Питеру. Месье, кажется, мы отбили атаку нападающих. Отличная работа, я просто восхищен. Француз пожал плечами. Да, то, что вы видели, было сделано неплохо. Но мы не всегда так хороши. Простите, месье. И он отошел к десертам. Десерт был подан с большой помпой. Когда официанты с подносами на каждом в центре стояла чаша с пуншем выстроились в ряд по знаку метр д'отеля в зале притрушили свет, оркестр замер. Потом грянули первые такты. когда святые маршируют, и разом подожженные подносы поплыли в притивший темный зал, наполнившийся мечущими сотенями. Свет снова вспыхнул, и зал зааплодировал. Никто бы и не заподозрил, что в кухне только что был столь напряженный момент. Андрей Лемю подошел к Питеру. «Вот и все на сегодня. Вы не желаете коньяку? У меня есть». Нет, спасибо. Питер улыбнулся. Восхитительное зрелище, месье Лемю. Поздравляю вас. Когда он собирался уходить, повар окликнул его: «Спокойной ночи, месье, и не забудьте». Питер недовменно остановился. Не забыть что? То, что я вам говорил. Первоклассный отель, который мы с вами можем сделать. Питер прошел через банкетный зал к выходу. Он уже дошел почти до конца зала, когда я понял, что что-то тут не так. Он огляделся, соображая, что ему не понравилось, и вдруг понял. Доктора Ингрэма, страстного президента Конгресса стоматологов, не было ни на председательском месте, ни, кажется, вообще в банкетном зале. Возле Питера остановился человек со слуховым аппаратом. «Шикарно, а?» «Да, красиво». Надеюсь, вам понравился обед. Обед не дурьон. Кстати, сказал Питер, я все ищу доктора Ингрэма, его что-то нигде не видно. Его здесь и нет, отрезал собеседник, глядя на Питера с подозрением. Вы что, из газеты? Нет, я работаю здесь в отеле. Я встречался с доктором Ингрэмом несколько раз. Он подал в отставку сегодня днем. Если хотите знать мое мнение, он вел себя как идиот. Питер сдержал удивление. «Не знаете, он еще в отеле?» «Понятия не имею», — сказал человек со слуховым аппаратом и отошел. Питер снял трубку внутреннего телефона, стоявшего за дверьми банкетного зала. Телефонистка ответила, что доктор Ингрэм не вычеркнут из абонентного списка, но его телефон не отвечает. Питер соединился со старшим кастиром. Скажите, доктор Ингрэм из Филадельфии выписывался? Да, мистер Макдермот только что. Я вижу его отсюда, он еще в вестибюле. Пошлите кого-нибудь, чтобы попросил его не уходить. Я сейчас спущусь. Когда Питер спустился в вестибюль, доктор Ингрэм стоял подле своих чемоданов с плащом на руке. Чего вам теперь не хватает, мистер Макдермот? «Вы желаете, чтобы я расписался в книге почетных посетителей?» «Едва ли я стал бы. К тому же я опаздываю на самолет».